племянницы ДК, о чём узнали впоследствии. Излишне говорит, что остальные двое были они: Андрей Орлов и Таня Соколова. Их имена нашли ему им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы.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 Таня зашла со смеха. Труд ты капитал. Её бизнес лежал в смежной области. В то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки, пришивала к ним лейблы и теоретически рассуждая,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 полное соединение убило бы эту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты.